Хромова Брайна процветала. И не потому, что располагалась на перекрестке трех дорог. По чести сказать, дорог-то никаких не было. Прежний мэр пытался их проложить, нагнал караван толстоногов, засыпал гравием, вбил столбики. Говорят, было красиво и удобно, только ненадолго. Песчаные бури замели все его усилия желтым песком. Но дороги все равно имелись. Их регулярно протаптывали десятки ног, Ибо в заведении Элбрайна было то, что нужно настоящим мужчинам. И не только мужчинам. Папаша-трактирщика был большой мастак по части разномастных алкогольных напитков. Новатор и выдумщик. Продукты его творчества вызывали в людях одобрение и восхищение. Они не блистали изысканностью названий, но уверенно валились с ног и побуждали к задушевным беседам. Нефтяной бренди, уксусные виски, дермовинка, настой из помета толстонога. Название, конечно, не очень, но сущая Амброзия. Последний хит старика назывался «Радужная смертянка». Она готовилась из цветков одноименного кактуса, такого ядовитого, что даже мухи, пролетающие над ним, болели замертво. Неизвестно, чем и как старикашка фильтровал эту убийственную дрянь, Но на выходе она получалась душистая, маслянистая, абсолютно безвредная. Если, конечно, алкоголь можно считать безвредным. Свои знания и многолетний опыт старик передал сыну, и тот не пострамил фамилию. Расширил, приумножил и разнообразил ассортимент. Фантазией у нынешнего Убрайана тоже было не очень, потому к известным брендам прибавились пахучка, портянка, рыгалка и прочее. Публика была довольна, платила исправно, и дела трактирщика шли в гору. Он даже позволил себе нанять повара, подавальщицу и вышивалу. Последнему приходилось платить вдвое больше, чем остальным, но здоровяк Гарри оправдывал любые деньги. Как только назревал дебош, он вылезал из своего угла, тихо покашливал, и тотчас наступала мертвая тишина. Золото, они не вышивало. Тусклое солнце медленно проваливалось за горы. «Скоро настанет вечер, и придется зажечь свечи». О'Брайан зевнул и стал неторопливо пересчитывать выручку. Монет было много и разных. Сейчас все, кому не лень, чеканят собственные деньги. Тут главное не ошибиться с номиналом. Например, кругляши грязного города в два раза дешевле, чем у одноухого фэри из «Черного города». В цветном городе тот же номинал еще трехкратно возрастает. Трактирщик пыхтел, подсчитывал, морщил лоб, на болтовню в зале внимания не обращал. Всегда одно и то же: спорят из-за давнего катаклизма. Хугопливастый, как всегда, вопил, что всему виной за разные болезни, выкосившие две трети человечества, а потом самостоятельно сгинувшие. Джеймс Оглобли напирал на злое колдовство. А коротышка Мик завел старую басню о мощном оружии, мол люди изобрели такие бомбы, которые запросто сносили целые города. Стали ими швыряться и дошвырялись. Его конечно подняли на смех. Спорщики так расшумелись, что Гарри даже кашлянул из-за своего угла. На улице громко залаяли собаки, а это значило, что вблизи трактира объявились чужаки. А вылез из-за стойки, похромал к окну и увидел, как незнакомый человек привязывает к ограде навьюченного поклажей толстонога. «Купец, что ли? Тогда почему без охраны?» Он вернулся за стойку и принялся ждать. До всегда ты -то и тоже с интересом уставились на дверь. Новый человек – хоть какое-то развлечение. Ждать пришлось недолго». На пороге возник высокий мужчина в желтом запыленном плаще и широкополой шляпе. На загорелом лице весело поблескивали голубые, чуть раскосые глаза. Незнакомец благодушно улыбнувшись, слегка приподнял шляпу, приветствуя собравшихся, и быстрым шагом направился к стойке. «Хозяин, умираю от жажды!» У Брайан выжил себя улыбку и широким жестом обвел рукой ассортимент напитков за спиной. Под каждой бутылкой карандашом была указана цена. Чужак заинтересованно пробежал по цифрам глазами и присвистнул. «Вот это цены! Даже в цветном городе намного дешевле! Они же у тебя кусаются!» А Брайан нахмурился. Похоже, пожаловал жадина или нищий. И тех, и других трактирщик не любил. С другой стороны, нищие не разъезжают на толстоногах. Странный тип. «Денег нет!» Некратчиво спросил он. «Нет, то есть была одна монета?» Незнакомец принялся рыться в карманах. Из подсобки вышла Тереза, официантка, посудомойщица и уборщица в одном лице. Оглядела чужака и побагровела от злости. «Да что же это такое?» – взвизгнула она. «Тебя что, не учили вытирать ноги, парень? Для кого лежит коврик? Ты же натащил тонну песка на своих сапожищах. Грязнуля ты, недоделанный!» К удивлению собравшихся, мужчина никак не отреагировал на крики недовольной подоварщицы. Рылся в карманах и повторял. «Сейчас, сейчас! Она такая маленькая! заварилась сразу и не найдешь!» Треза женщина, дородная и скорая на расправу, не привыкла, чтобы ее слова пропускали мимо ушей. Подошла к невеже и, крепко схватив за плечо, развернула к себе. «Я разве недостаточно громко говорю?» Тот одарил ее белозубой улыбкой. «Я не знаю, красавица, насколько громко, ибо абсолютно ничего не слышу. Зато я хорошо читаю по губам. Мне очень стыдно, что причинил тебе неудобство, чем могу заладить вину?» При этом незнакомец распахнул полы плаща, и все присутствующие узрели огромные мачете в потертых ножнах и два весьма немаленьких кинжала. Тереза отшатнулась, трактирщик нахмурился – Тот удивленно присвистнул и вышибал Агари, даже приподнял массивный зад со стула. «Нашел!» – радостно воскликнул незнакомец и выложил на стойку крошечную медную монетку. А Брайан хотел рассмеяться, но, учитывая не маленький арсенал холодного оружия у чужака, предпочел вежливо посетовать. «Этого хватит разве что на стакан воды!» «Это мне и нужно!» – возликовал незнакомец. Я же сказал, что умираю от жажды Получил законное, он уселся за свободный столик Потер ладони и с наслаждением принялся пить воду маленькими глоточками Все в зале смотрели на него и молчали Первым не выдержал Хуга плевастый Я тебя раньше не видел, парень Как твое имя? Глухарь С готовностью сообщил тот Странное имя Сказал Джеймс Оглобля Что оно означает? Понятия не имею Пожал плечами незнакомец. «Какое-то древнее слово. Так меня прозвал один мудрый старик в грязном городе». «Стало быть, это прозвище!» Сделал выводы, коротышка миг. «А настоящее имя?» Незнакомец задумался. «Наверное, Джонни. А может, Джимми. Я вечно путаю». «Как путаешь?» Поразился Хуга. «Так не бывает. У человека есть имя или его нет?» «Если нет, то это и не человек вовсе!» Он так воодушевился от своих слов, что начал оплевывать окружающих, оправдывая свое прозвище. «Ты правда стойнейший, согласился глухарь, стирая плевки с лица. «У каждого есть имя, а потому называй меня Глухарь!» «Ты правда ничего не слышишь, парень?» — спросила Тереза. Тот повернулся к ней. «Ты что-то сказала, красавица? Я читаю по губам, а потому повтори!» Официантка повторила «Абсолютно». Расплылся в ухмылке Джонни Джимми. Коротышка Мик вылез из-за стола, зашел ему за спину и с силой швырнула пол глиняный горшок. Незнакомец даже не повел ухом. «Похоже, не врет. Глухой. Зачем тебе столько оружия?» Осведомился Джеймс Оглобля. «Я путешествую один. Времена неспокойные. Всегда находятся желающие порыться в моих сидельных сумках или отобрать толстонога». Да и мутантов развелось Мутантов? Оживился Хуга Слушай, глухарь, расскажи нам про них Много слышали, но не видели Мы фермеры, сидим здесь безвылазно А чего про них рассказывать? Погрустнел Джонни Джимми Они опасные Никогда не знаешь, чего от них ожидать Я много их видел Встречал огневиков, Они могут поджарить заживо Ядовитиков, те плюются ядовитой слюной Песочников, которые за секунду могут зарыться в песок А потом прыгают и вонзают клыки в шею Имел дело с садовыми псами Раскатисто рассмеялся Джеймс Оглобля Ты, парень, ври, да не завирайся С садовыми псами он дело имел Никто не выжил после встречи с ними И твои кинжалы и мачете не спасут Они сильнейшие колдуны Посмотрят на тебя и каюк «Я слышал, что Адов Пес убивает глазами», – вступил в разговор у Брайан. «Пускает огненную молнию, так ведь?» Гош повернулся к нему, дотронулся пальцами до губ и к трактирщику пришлось повторить вопрос. «Ты спутал с огневиком, уважаемый», – погащал головой глухарь. «Только не из глаз, а из кончиков пальцев!» «Нет, Адов Пес убивает криком!» «Криком?» – не поверил трактирщик. «Как это?» Он издает такой страшный вопль, что у слабых людей останавливается сердце Сильные теряют сознание Лично у меня лопнули барабанные перепонки Глухарь весело усмехнулся, допил остатки воды и поднялся Приятно было познакомиться, джентльмены Мне пора «Постой!» — закричали хором присутствующие «Расскажи нам про адово пса!» — выразил общее мнение Хуго Плевастый «Клянув за интересный рассказ, куплю тебе порцию нефтяного бренди, а я расщедрусь на радужную смертянку!» Поддержал Джеймс Оглобля. «Куплю стакан пахучки!» Выкрикнул Мик. Глухарь широко улыбнулся. «От таких предложений невозможно отказаться!» Он уселся обратно и недвусмысленно побарабанил пальцами по столешнице. А Брайан поставил перед ним тарелку с дымящейся говядиной и обещанную выпивку. «Ну что ж, джентльмены», – начал рассказ Лухарь. «Адовые псы – это очень необычные мутанты. Сразу их не распознать, ибо выглядят они как обычные люди. Самое неприятное в них, что всякой прочей еде они предпочитают человечину. Для них это хороший алкоголь. Они ценят его, смакуют и пьянеют. Больше всего они уважают людские сердца». «Могут обсасывать их часами!» «Меня сейчас вырвет!» Выдохнула Тереза, но на нее сразу зашикали со всех сторон. «А еще уважают печень!» Продолжал Джонни Джимми. «Но сердце все равно лучше!» Однажды, будучи на окраине цветного города... «Я увидел, как трое фермеров окружили чумазого паренька лет к 10. Паренек был до ужаса худой, изможденный в каких-то лохмотьях. На правом предплечье у него краснело клеймо в виде буквы Z. Был там такой работорговец по имени Зураб, сволочь и садист. И эти трое, по всей видимости, были его подручными. Надо бы вам сказать... Что я люто ненавижу рабство Потому сразу почувствовал Симпатию к несчастному парнишке «Чего прицепились к ребенку?» Крикнул я негодяем «Разумеется, они послали меня нахрен» Один, правда, сказал Что паренек проклятый мутант и вор Вроде он у них кур воровал Короче, слово за слово Мы сцепились Был у меня чудесный арбалет Дорогая вещь Пришлось потом продать, чтобы мальчишку приодеть «Вот из него я и свалил одного, второго порезал кинжалом, а третий сбежал. Посадил я мальчонку на толстонога и свалил из цветного города. И должен вам сказать, господа, что мальчик оказался сущей находкой. Умел он делать удивительные вещи. Все животные слушались его беспрекословно. Ему даже подходить к ним не нужно было. Тихо пошепчет, и те бегут к нему со всех ног». Имя у него было интересное – Адафьюги. Но я звал его Джонни. Имея такое приобретение, начал я промышлять нечестными делами. Сводил с ферм скотину и продавал. А чего просто ведь? Затаишься и ждешь, пока живность по зову Джинни сама в нужное место не прискачет. Так мы с ним озорничали два года. Чем мой парень становился старше, тем дар его усиливался. И однажды решился я на крупное дело Украсть белого толстонога у самого одноухого Ферри Сами знаете, белый толстоног – диковинка и редкость необычная Нашел и покупателя Дело провернули шикарно Ночью животина сломала ограду и ломанулась на зов Адафьюги В укромном месте мы его перекрасили в обычный зеленый цвет И спокойно погнали к заказчику Я уже мысленно денежки подсчитывал Да не тут-то было Недооценил я хозяина черного города Взяли нас тепленькими Мы на постоялом дворе бока отлеживали Джонни на расположился Не любил он замкнутых помещений А я в комнате Там меня и повязали Пытать начали, спрашивали, где второй Но я к мальцу так привязался, как к сыну Что и под пытками не выдал Отвели меня на окраину поселка Там виселица имелась Накинули пеньковый галстук на шею Под ноги бочок сунули Вот, думаю, и закончил ты свой путь, глухарь Старший их уже отмашку дал, мол, ступай в ад, подлый вор Друг смотрим, Джонни идет Спокойно так, как на прогулке Прямо к нам Палачи мои возрадовались Глядите, и второй пришел А Джонни подошел И улыбнулся им И от улыбки его веселой Сердце ёкнуло. Понял, что-то будет Только не ожидал такого Закричал мальчишка так Что у меня кровь из ушей хлынула А глазах потемнело И сам бочонок у себя из-под ног выбил Лухарь замолчал, уставившись глазами в пустые стаканы. «А дальше?» – дрогнувшим голосом спросила Тереза. «Дальше?» – Глухарь встрепенулся. «Дальше!» ада Адов-пес вырезал у всех сердца и сожрал. «Не все сожрал одно самое вкусное – отца своего названного!» Остальные в сумку убрал. Про запас. В зале наступила тишина. Джонни Джимми широко улыбнулся. «Вы спрашивали, как адово пса от обычного человека отличить?» «Они все глухие. Это защита от собственного крика. А еще у них маленький костяной гребень на темени. Вот такой!» Лухарь снял шляпу и провел рукой по волосам. Затем демонстративно зевнул и, задрав рука в плаща, почесал правое предплечье, на котором отчетливо виднелось клеймо в виде буквы Z. Спасибо, что выслушали, дамы и господа. А сейчас у Ада в Юги будет много работ.